Глава 21. Гансиам и Согнак Совет лордов вынес решение. Мы поможем тебе уничтожить, Гансиама! торжественно объявил лорд Сакламант. Благодарю и совет, и лично вас, лорд, за это благоразумное решение! вежливо ответил Амитаж, пристально разглядывая гостя. Оба находились в небольшой пещере, которую оборудовали специально под паучиху. По углам стояли тусклые светильники. Стены задрапированы темной тканью, а сама хозяйка расположилась в углу в небольшом кресле. К сожалению, большую часть мебели пришлось выбросить в Новом Вавилоне, и ей приходилось терпеть неудобства, но хоть уже не в палатке, как бездомный бродяга, живет. Кроме того, эту пещеру очень сложно было отыскать. По меркам гашварцев, сакламант считался коротышкой. Но, несмотря на не слишком мужественный вид, в настоящий момент возглавлял совет. Главным образом потому, что основные конкуренты померли, либо растеряли большую часть войск, тогда как Сокламант не только сумел сохранить свой отряд целиком, но и значительно его приумножил за счет бесхозных бойцов. Амитаж не знала, как именно тот сумел избежать потерь во время резни в центре гостевой зоны, и чем потом надавил на остальных лордов, что ему отдали такое количество ничейных гашварцев. Не знала и не особо интересовалась. Главное, что вести дела с коротышкой оказалось удобнее, чем пытаться в чем-то убедить толпу крикливых лордов. В Сокламанте же она видела союзника и отчасти даже родственную душу. Тот умел ждать. Правда, не так хорошо, как сама Амиташ. «Этот индюк лучше остальных, но до меня ему очень далеко», самодовольно подумала женщина. «Если бы я тогда не натолкнулась на проклятого землянина, а потом не рассчитала своих сил...» «Досадная ошибка. Но в конце концов я выжила благодаря умениям, а Сокламанд просто везучий суеверный недоумок». Больше всего женщину удивляло махровое суеверие наемников. Хотя надо отметить, что в обычной ситуации птицеподобные особого пиетета перед потусторонними силами не испытывали. Но это было до тех пор, пока они не потеряли почти половину армии и не сбежали в горы. Уже тут лорды устроили очередное большое совещание, на котором приняли решение обратиться к небесным заступникам. Кстати, инициатором обращения был как раз сокламант, который мало того, что больше всех верил во всю эту чушь, так еще выкопал откуда-то гашварнских жрецов. «Наверняка с собой все это время таскал», — мысленно фыркнула Амитаж. Ей гашварнские суеверия оказались полной глупостью. Впрочем, рассвет культов, религий и верований — обычная реакция разумных на знакомство с другой стороной. Сразу после совещания жрецы провели небольшой ритуал, во время которого завывали и кукарекали, словно полоумные. Паучиха ни слова не поняла. К счастью, в конце ритуала сакламант пояснил, что это как раз было обращение к высшим силам, причем оно увенчалось успехом. Закончив завывание, жрецы сообщили, что жуткий землянин — это некий Гансиам. Другими словами, посланник темных богов, которого нужно уничтожить, чтобы добрые боги выпустили их с земли. Вера в примитивных башков — первый признак разжижения мозгов. Неудивительно для такой примитивной расы. Презрительно подумала тогда женщина. То ли дело Малакона, богиня смерти, что два раза возвращала Амитаж из мира мертвых. «Да, паучиха прекрасно понимала, что ее способность происходит от соответствующей матрицы. Но за этой способностью стояла сила. Это Амитаж не просто поняла, а ясно увидела, когда стала коснувшейся. В тот момент она свято уверовала, что далекий источник силы управляется самой смертью. Видимо, ее предки почувствовали когда-то эту силу и назвали ее «молоконой». Поэтому она считала, что религия паучих истинная, поскольку в ее основе лежит прямой контакт с силой, а не глупые суеверия. но ну а те, кто коснулся Источника, так и вовсе избранные. Вера Амитаж в свою избранность была так высока, что со временем она стала носителем, а потом проводником. Оттого вдвойне печально, что сейчас ей приходится участвовать в нелепом спектакле. С другой стороны, эта ситуация оказалась ей на руку. Птицеподобные решили, что раз она два раза пережила встречу с Гансиамом, тогда как остальные умерли, то Амитаж — Согнак, и никак не меньше. То есть полная противоположность Алексу. Мол, ей помогают добрые боги, и она должна привести их всех к победе. Естественно, Пучиху такой расклад полностью устраивал. Теперь не надо было давить на тупиц, они сами сделают все, что нужно. «Я жду вашего приказа, Согнак! произнес лорд. «Действуем по моему плану, сокламант, любезно ответила Амитаж. «Хорошо, мы начинаем немедленно». Возвращение в Новый Вавилон обошлось без инцидентов. Алекс хорошо ориентировался в пространстве червя, и через 10 минут они вынурнули прямиком перед бывшей резиденцией Кашрара. На город уже опустилась ночь, но по улицам сновали многочисленные бойцы. Поймав ближайшего, Алекс отправил его за Раулем, который обитал недалеко, а сам тем временем пригласил Фридриха в дом. «Заходи, тут я живу», — объяснил он. «Неплохо. Я помню это место. Бывал тут и не раз. Странно знать, что Кашрар сбежал с земли, а ты занял его резиденцию», — задумчиво пробормотал парень. «Не напоминай», — буркнул Алекс. «Этот тип уже два раза от меня ускользал. Главное, не упустить его в третий раз. Что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся». Ева вместе с Дашем и Голой нашлись в большом зале на первом этаже. Сидя за огромным столом, они склонились над ее образной рамкой с рукояткой и что-то горячо обсуждали. «Привет!» — громко произнес Алекс. «И где ваша хваленая чувствительность? Я зашел в дом, а вы меня даже не заметили!» «Мы делом были заняты!» — фыркнул в ответ Даш. «Некогда нам за тобой следить!» «Алекс!» — не обращая внимания на перепалку, Ева вскочила и кинулась обнимать своего мужчину, а потом вдруг заметила гостя. «Фридрих! Живой!» Девушка оторвалась от любимого, подскочила к парню и быстро поцеловала в обе щеки, чем сильно его смутила. «Ну, хватит! Давай хоть не при Алексе, а то он обо всем догадается!» — попытался пошутить тот. «Опять твои глупые шуточки!» — возмутилась Ева. «Ты мне как брат! Мы выжившие, одна большая семья!» В этот момент в комнате появилось новое лицо. «Фридрих! Живой! Иди сюда!» Бас Рауля заставил парня вздрогнуть. «Стоп!» — поднял он руки и быстро добавил. «Целоваться не будем!» «Да я и не собирался!» — хмыкнул командор, хлопая Фридриха по плечу, отчего тот едва не рухнул. «Как ты выбрался?» «Алекс меня вытащил». «Это он умеет! Редко с пустыми руками из похода возвращается! Так что случилось? Расскажи!» «Это не так важно сейчас», — быстро вклинился Алекс. «Главное, что у Кашрара есть запасной план на случай, если слияние не запустится. Фридрих тебе все объяснит, а мне пора». «Ты куда?» — спросила Ева, видя, что ее мужчина направился к выходу во внутренний дворик. «Ты же только что вернулся!» «Я мига, милая, нужно кое-что проверить». Оставив Рауля и компанию, он быстро вышел на улицу. Все это время его сильно беспокоили волны энергии. Вдруг они уже стучатся в барьер между вторым и первым слоями. И кто знает, сколько у него будет времени, когда энергия обрушится на новый Вавилон. Возможно, не дни или часы, а минуты. Так как чем ближе к материальному миру, тем тоньше границы. Поэтому нужно было кровь износу проверить ситуацию на втором слое. Правда, добраться туда было не очень-то просто. В прошлый раз подсобил след от прохода, оставленный командой Фараса. Однако Алекс уже имел опыт, поэтому с первой попытки проложил туннель. Лес встретил его знакомой осокой и плотным потолком из ветвей над головой. Как и в Новом Вавилоне, тут царила ночь. Вроде пока без изменений. Тихо пробормотал он, прислушиваясь к энергетическому фону. Для верности выждал двадцать минут. Волн энергии не было. Значит, они еще не прорвались сюда. Однако лес ощущался по-другому. Словно мир к чему-то готовился. Сидя посреди высокой травы, Алекс чувствовал, как успокаивается. Напряжение после нападения и захвата базы Миточа сошло на нет, но вместе с тем он чувствовал, что его состояние далеко от идеала. Даже не от идеала, а от нормы. С этим надо было что-то делать. Ведь во время прорыва энергии ему придется управлять океаном Мари. Возможно, понадобится взять под контроль всю гостевую зону а в текущем состоянии он такую нагрузку не потянет». Вернувшись обратно, Алекс вошел в дом. Рауль с Фридрихом о чем-то тихо беседовали в углу, а Ева и двое пришлых продолжали колдовать над прибором на столе. «Наверху пока без изменений. Волны энергии еще не разрушили барьер между вторым и третьим слоями», — объявил он. «Вообще-то тебе не обязательно было мотаться туда», — ехидно заметил Даш. — Мог бы и нас спросить. В конце концов, мы тут специалисты по энергии. — Да, и что говорят специалисты? Просветите дилетанта. — С удовольствием. Смотри, вот эта штука — указатель слабых точек в фоне. Она должна была помочь Голли настроиться на переходы между слоями, так как дальность ее навыка не очень высокая. — Зато я быстрее тебя, — не сдержалась девушка. — Знаю, — мирно кивнул рокожий. Я не хвастаюсь своими способностями, а просто объясняю Алексу, как работает твой помощник. Итак, мы приспособили указатель для отслеживания состояния барьеры между первым и вторым слоями. Однако прибор подскажет ей, когда ситуация начнет ухудшаться. Понятно, но мне надо было лично убедиться, что все в порядке. Так гораздо быстрее. — А если бы тебя накрыло волной? — забеспокоилась Ева. — Ничего страшного. «Даже адепты стадии синтеза ее выдержат, а я тем более», — улыбнулся Алекс. «Что планируешь делать дальше?» — спросил Даш. «Мне нужно отдохнуть. Я не спал еще с Шидара. А раз вы такие замечательные специалисты, что с помощью этой штуки можете заранее сказать, когда барьер разрушится, значит, у меня есть время. Я должен быть на пике сил, когда придет волна, поэтому прошу оставить нас с Евой одних». Алекс выразительно посмотрел на окружающих. Народ понял намек, Даже Рауль. «А, ну ладно, отдыхай!» — мыкнул он, выходя из комнаты. «Как ты себя чувствуешь, милый?» — спросила Ева, обнимая Алекса со спины. «Устала, но...» — произнёс тот, поворачиваясь к ней. «Что но?» — улыбнулась девушка. «Как единственный адепт десятого уровня, я должен показывать остальным пример выдержки и стойкости». «Но тут нет никого, кроме нас», — притворно удивилась Ева. «Не страшно. Другие меня сейчас не интересуют», — рассмеялся Алекс, поднимая Еву. «И где тут спальня?» Выспаться как следует Алексу не дали. Это он понял по разгорающемуся небу. Значит, прошло 5-6 часов. Не больше. Причем не все время ушло на сон. Впрочем, короткого отдыха хватило, чтобы к нему вернулась кристальная ясность сознания. «Он готов». Алекс взглянул на женский силуэт в постели. Воссоединение с Евой было бурным, но что его удивило — это новое ощущение, Как будто вместе с уровнем и рангом он получил не только новые силы, но и возможность вступать в глубокий резонанс с любимым человеком. Гораздо более сильный, чем раньше. Прошлой ночью он ощущал Еву не как человека из плоти и крови, а как пространство. Их контакт перешел на какой-то запредельный уровень. Таких глубоких и одновременно нежных ощущений Алекс никогда не испытывал. Они напитывали друг друга энергией, заряжались силой. Словно соединялись не только их тела, но и души. Возможно, поэтому он чувствовал себя таким бодрым. «Интересно, что чувствовала Ева?» — подумал он. «Вчера у них не было времени поговорить. Как-то не до разговоров было. От размышлений о загадках души его отвлек настойчивый стук снизу. Собственно, он-то и нарушил чуткий сон Алекса. «А, раз они еще не ворвались, значит, минутка у меня есть». Наклонившись над девушкой, он поцеловал ее и прошептал. «Милая, вставай». «Что, уже начинается?» — спросила Ева, резко поднимаясь. «Сейчас узнаем». Выяснилось, что в дверь колотил Рауль. По его мрачному виду и тому, что командующий лично явился сюда, уже было понятно, что случилось нечто серьезное. В руках он держал подозрительную коробку, обитую черным бархатом. «Говори», — потребовал Алекс. «Час назад на границе зоны появился посыльный кошварцев и через наших ребят передал, что хочет тебя видеть». «Почему вы его не схватили и не притащили сюда?» «Потому что он принес вот это». Рауль открыл коробку. Изнутри коробка была обита не черной, а уже темно-красной тканью. На дне лежало два десятка ушей. Человеческих ушей. Гошварнцы бы ни за что не додумались до такого оформления, спокойно заметил Алекс. Это паучиха. Дай мне пару секунд. Предупредив Еву, он быстро вышел, и они вдвоем отправились к границе. В город посылку притащил один из охранников, пробежавших весь путь пешком. Однако они с Раулем добрались до края зоны куда быстрее, за счет полета на экране базиса. Переход через барьер не вызывал опасений. размер его не тронул на втором и третьем слоях, пусть даже его тогда прикрывала сначала энергия Фароса, а потом излучение стражей, значит, и снаружи гостевой зоны его маскировка должна сработать. Пожалуй, самое опасное место на Земле — материальный мир. Что там будет, он пока не знал и проверять не торопился. Новый Вавилон располагался недалеко от пещеры, откуда они когда-то с таким трудом выбрались. На другой стороне барьера в широком ущелье располагалась база, выстроенная еще военными. Сейчас ее активно использовали ходоки для транспортировки людей и грузов внутри зоны. Правда, базой защитники не ограничивались. После освобождения Рауль развернул широкую кампанию и активно собирал старателей стадии адаптации со всего первого слоя. В ближайшем будущем новичкам предстояло шагнуть на стадию синтез и влиться в основной состав защитников. Однако из-за низкого уровня старателям пока опасно было соваться в гостевую зону, которая вот-вот должна была подвергнуться бомбардировке волнами энергии. Поэтому они жили снаружи, и поэтому тут было довольно многолюдно. Более того, сюда же уже вывели большую часть людей из Нового Вавилона — а также некоторых шидарцев, которым выдали соответствующие жетоны. В результате база переполнилась еще сильнее, и вокруг границы, как грибы после дождя, стали появляться стихийные лагеря. В одном из таких поселений они и встретились с посыльным паучихи. гашварнец спокойно стоял в окружении хмурых воинов, которым явно не терпелось проткнуть наглеца. «Кто тебя послал?» — сходу спросил Алекс. «Меня послал Сагнак, Гансиам!» Торжественно ответил птицеподобный. «Гэнсиак — это, полагаю, я. А кто такая Сагнак?» «Ты ее знаешь под именем Амидзаш». «Ясно. Ты передал нам посылку. Что она означает?» «Предупреждение. Ты должен отправиться со мной, Гэнсиам. Один. Иначе мы убьем всех заложников. У нас их уже более двух тысяч». Алекс накрыл себя из спутника куполом, повернулся к Раулю и тихо спросил на эспиранта, сколько человек пропало. «Мы точно не знаем. Этот урод недавно появился. Не было времени выяснить». «Но как вы вообще позволили гашварцам здесь околачиваться?» — сердито произнес Алекс. «Вы же знали, что они снаружи». «Нет, не знали», — устало ответил Рауль. «Кроме того, людей похищали не отсюда. База хорошо защищена. Однако после открытия зоны и организации маршрутов весь последний год сюда стекались сильные старатели. В горах много монстров для охоты». В результате тут развелось слишком много мелких поселений, о которых мы понятия не имели. Не забывай, что это не стандартные поселки с прямым входом в материальный мир, а скорее охотничьи лежанки. Пока не столкнешься, не узнаешь. А что касается Амитаж, мы только начали ею заниматься, не успели обнаружить ее логово. Зато она легко нашла себе заложников. Я отправлюсь к ней. С ума сошел? Рауль чуть не заорал. А как же слияние и все остальное? «У меня есть немного времени, я успею». «Но...» «Пойми, уши — это только начало. Просто предупреждение. Когда энергия доберется до гостевой зоны, я буду сильно занят. Учиха это отлично понимает и обязательно воспользуется моментом. Она начнет захватывать людей. Одевать их некуда, внутри еще опаснее. Мы используем ходаков и отведем их подальше. Времени мало». «Базу вы, может, и эвакуируете, но старателей, которые сюда стекаются, нет. Ты же сам сказал, что не знаешь, сколько тут людей». «Паучиха тебя специально выманивает, чтобы ты не смог остановить слияние. Снаружи ты слабее, и она попытается тебя убить». «Знаю», — улыбнулся Алекс. «Знаешь, и тем не менее идешь в ловушку?» «Это единственный способ разделаться с здесь и сейчас. Иначе мы будем ловить ее годами. За это время она много зла успеет натворить». Я надеялся, что она просто спрячется, подождет, позволит нам разобраться с насущными проблемами. Но, очевидно, Учиха решила действовать. «Дай ей время, и она соберет столько заложников, что мы ничего с ней не поделаем. А этого мы ей позволить не можем. Бог знает, что ей еще придет в голову. Снаружи слишком много врагов, чтобы оставить еще одного за спиной. Нас просто сомнут без всякого слияния. Поэтому я иду к ней». «Ну, хорошо», — сдался командор. «Твои причины я понял. Но что-то ты очень уверенный в себе стал. А ты не забыл, что у него есть личная армия, а ты один? Черт к тебе не придет». «Не волнуйся. Обещаю, что если станет совсем плохо, я не буду геройствовать, а просто сбегу. И я не буду один. У меня есть план. Вот что ты должен сделать».